Глава восемнадцатая. Кэт помедлила на пороге, вдыхая аромат душистых трав и была неприятно поражена отвратительными звуками чьего-то неслаженного дуэта. Внутри шляпная лавка была раз в восемь просторнее, чем казалось снаружи. В углу потрескивал огонь в очаге, стены были сплошь завешены полками и утыканы крючками, на которых лежали и висели самые разные образчики изысканных головных уборов. Цилиндры и котелки, чепцы, капоры и венцы, соломенные шляпки и высокие остроконечные колпаки. Были здесь шляпы, поросшие живыми полевыми цветами, и шляпы, украшенные павлиниями перьями. А еще шляпы, на которых сидели трепеща крылышками стрекозы коромысла. То одно, то другое коромысло, то и дело теряло равновесие и, накренившись, проливала воду из крохотных ведерок. Пока Кэтрин озиралась, стоя на пороге, ворон сорвался с плеча Джокера и влетел внутрь. Ветер, поднятый его крыльями, пошевелил ей волосы, а его тень всего на миг распростерлась по дощатому полу лавки. У Кэтрин замерло сердце. Она вспомнила зловещую тень, которую видела на лужайке в замке. Фигура в капюшоне, занесенный топор. Кэт моргнула, и холодок рассеялся. «Это же просто птица!» Вот сейчас она уселась на глиняный бюст клоуна с лицом, размалеванным черно-белыми ромбами. Джокер потянул Кэт за собой и подвел к длинному столу посередине лавки. Столешница была застелена разноцветными скатертями, салфетками, дорожками и уставлена чайниками, чашками, молочниками, сахарницами, ложечками – серебряными, золотыми и фарфоровыми. Вокруг стола стояли такие же разномастные стулья, Роскошные кресла соседствовали со школьными скамьями, оттаманками и даже симпатичной маленькой качалкой. В дальнем конце возвышался настоящий трон, достойный самого короля. Компания за столом тоже была весьма разношерстной. Дикобраз своей иглой ковырялся в тарелке с ячменными лепешками. Большой пес негромко разговаривал с миниатюрной седой старушкой, которая усердно работала вязальными спицами, успевая при этом еще и пить чай. Две золотые рыбки в аквариуме, цвет воды в нем напоминал чай, весело гонялись друг за другом, описывая восьмерки. Садовая соня дремала, уткнувшись в гриву льву, а тот мурлыкал себе под нос какую-то песенку. Попугай спорил с какаду шмель рассеянно просматривал газету, ба-констриктор настраивал скрипку, хамелеон сосредоточенно пытался поточнее воспроизвести узор обидки на кресле, в котором лежал а черепах макал в чашку бутерброд с огурцом. Где-то посреди комнаты царила шумная суматоха. Там Мартовский заяц вскочил на стол, а на голове у него балансировала белка. Нацепив на себя нелепые чепчики с прорезями для ушей, парочка распевала во все горло, так что чуть не лопнули барабанные перепонки. Они пели про морские звезды и звездную пыль, но голоса у обоих певцов были хриплые и грубые. Они постоянно путали слова и нещадно фальшивили. Кэтрин, съежившись, ждала, пока песня доползет до конца. Поддерживая Кэтрин под локоть, Джокер провел ее вокруг стола к человеку, занимавшему трон в дальнем конце. Изысканно одетый в темно-фиолетовом фраке с длинными фалдами и пунцовым шелковым галстуком, он рассеянно водил пальцем по краю цилиндра, тоже фиолетового, в тон фраку. Его волосы, серебристо-белые, несмотря на молодость их владельца, были схвачены на затылке бархатной лентой, и только вокруг ушей велись непослушные завитки. Со скучающим видом человек в фараке сутулился над недопитой чашкой чая. Заметив Джокера, он оживился и поспешно убрал ноги со стола. Его лицо светила радостная улыбка. «Ба!» Кто к нам пожаловал? Знаменитый артист спустился к нам с богатых и благородных вершин. С этими словами человек вскочил и обнялся с Джокером, а потом отстранился, придерживая шута за плечи. Улыбка уступила место внимательному взгляду. Вроде почти не изменился. Заключил он после того, как придирчиво, закрыв один глаз, осмотрел Джокера. Разве что отощал слегка. Что же там в этом шикарном замке? Плохо кормят? Он попытался ущипнуть друга за щеку, но шут отмахнулся. Откармливают как теленка на убой. Ответил Джокер. Но мне приходится отрабатывать свой хлеб в поте лица. Ты, полагаю, о таком и не слыхивал. Жестокое обращение с талантом. Вот как я это называю. Шляпник? Кэт решила, что это, наверное, он. Внезапно скорчил гримасу и посмотрел на зайца с белкой, плясавших на столе. Довольно, это становится невыносимым. Он схватил прислоненную к его креслу трость и ударил ею по ложке, лежавшей базочке с орехами кешью. Ложка зачерпнула из миски один орех и отправила его примехонько в открытый рот зайца. Заяц замер. Над гостиной внезапно повисла тишина. Заяц, выпучив красные глаза, судорожно застучал себя по груди. Он подавился. Кэтрин стало страшно. На стол скользнул ба констриктор. Он обвел зайца и жал. Орех вылетел у несчастного изо рта и плюхнулся прямо в чашку черепаху. Ошеломленная Катрин ждала, что будет дальше, но прочие гости уже вернулись к разговорам и чаепитию. Кажется, это происшествие напугало только ее одну. «Что это ты притащил с собой, Джокер?» Катрин вспыхнула. Внимание шляпника обратилось на нее. Глаза у него, заметила Кэт, были нежного фиалкового цвета, а черты лица тонкие и изящные. Он был по-мужски красив, но в то же время эта мысль ее удивила. Миловиден почти как девушка. «Леди Кэтрин, это мой дорогой друг, шляпник». «Ник, леди Кэтрин Пинкертон». «Приятно познакомиться». Кэт сделала реверанс. Ник приподнял шляпу, но улыбки на его лице не было. «Пинкертон». «Имеет отношение к маркизу?» «Это мой отец». Шляпник разразился хохотом. «Стала быть, истинная леди». И он бросил на Джокера таинственный взгляд, значение которого Кэт не взялась бы расшифровать. «Или благородство не идет дальше шелкового шлейфа ее платья?» Кэт покраснела до слез, но Джокер не поддержал шутку друга. Его ответ прозвучал холодно. «Она леди не в меньшей степени, чем мы джентльмены». «Не вынуждай меня вызывать тебя на дуэль, чтобы отстаивать ее честь». «Дуэль! Силы небесные! Да зачем же? Я готов, сняв шляпу, выразить даме свое восхищение, но дуэль никогда!» Произнося эту тираду, шляпник глазами впился в платье Кэт, и она ясно почувствовала. Он оценивает, в какую сумму оно обошлось. «Друг Джокера, мой друг, добро пожаловать в мою шляпную лавку». «Благодарю вас!» «А вот и мой давний сообщник, сэр Заяц!» Представил шляпник, взмахом трости указывая на Зайца, который как раз прыгивал со стола. «Сэр Заяц?» — уточнила Кэтрин. Заяц. поправил мартовский Заяц. Рифмуется с «спаяц», но на конце «ц». Кэт попыталась понять, как Заяц может писаться сц на конце, но задать этот вопрос она не успела. Джокер положил ей руку на плечо и шепнул «Я вам потом объясню». Она снова присела в реверансе. Шляпник обернулся к столу и оглядел сидящих. Шмель успел сложить из газеты три кораблика оригами, и гости наблюдали за их гонками в кружке величиной с чашу для пунша. Лев и старушка бились об заклад, какой кораблик потонет первым, а черепах сыпал на палубы сахар, чтобы они тонули быстрее. Ник трижды ударил тростью о пол, а потом взмахнул ею в воздухе. «Всем слезь со стульев! Освободите места для нашего шута и его дамы! И кто там у нас следующий?» Над столом на разные голоса эхом зазвучало «Слезайте, слезайте!» Гости принялись двигать стулья и в поднявшейся неразберихи занимать новые места. Они садились, пробовали сиденья, качались и подпрыгивали то над столом, то под ним, скакали со стула на стул, забирались друг к другу на колени и на плечи, а некоторые, самые маленькие из них, уютно устроились в пустых чайных чашках. Один лишь трон шляп не участвовал в общей суете. Мало-помалу все расселись и успокоились, оставив свободными два места по обе стороны от хозяина, для Джокера и Кэтрин. Кэт чувствовала, что принимает участие в игре, правила которой ей неизвестны. Она подошла к столу и хотела сесть. «О нет, миледи, я предложил бы вам перейти вот туда». Джокер подвел ее к стулу слева от Ника и, выдвинув его, предложил ей занять место. Ник фыркнул и, чуть приподняв тростью цилиндр, наблюдал, как Кэтрин с прямой спиной села на краешек сиденья и разгладила на коленях юбку. «Джокер опасается, что вы не сможете постоять за себя среди шалопаев и хулиганов, вроде нас». Джокер нахмурился. Проходя мимо трона шляпника, он нагнулся к его уху. «Она – наша гостья. Я пригласила ее не для того, чтобы тебя развлечь». Кэтрин сложила руки на коленях и постаралась любезно улыбнуться. «Ошибаешься, Джокер», – ответил шляпник, не переставая ухмыляться. «Все здесь для того, чтобы меня развлекать». «Хорошо, тогда позволь-ка». Джокер сорвал с головы Ника цилиндр и быстро отдернул руку, не позволив шляп Нику его выхватить. Посмеиваясь, Джокер вскочил на стул, а оттуда на стол, заставив чашки с блюдцами подпрыгнуть звеня. Недовольно что-то проворчав, хотя в уголках его рта таилась улыбка, Ник снова положил ноги на стол и поднял свою чашку. Кэтрин краем глаза заметила ворона. Тот все еще сидел на бюсте клоуна, почти невидимый в тени. Вытянув шею, он наблюдал, как его хозяин торжественно шествует вдоль стола. Гости перешептывались. От нетерпения Кэтрин по спине побежали мурашки. Она подалась вперед, сцепив пальцы в замок. Ловко обходя блюда и вазы, Джокер добрался до середины стола, остановился и продемонстрировал всем цилиндр. Изящным движением он раскрутил его в воздухе и убрал руки. Цилиндр остался висеть. Кэтрин закусила губу, не решаясь моргнуть. Джокер прочистил горло и, к удивлению, Кэтрин вдруг запел «Ты мигай мне, мышь ночная». Губы Кэт зашевелились в торе знакомой детской песенке, хотя Джокер пел ее проникновенно, как серенаду. Голос его звучал уверенно, хотя и тихо. «Кто ты? Где ты?» Он стукнул пальцем по полю цилиндра, и тот перевернулся в воздухе вверх дном. «Я не знаю». Из цилиндра вырвался пушистый вихрь, стайка летучих мышей. Кэтрин вжала голову в плечи, когда они разлетелись по комнате. Мыши пищали и несколько раз скользнули крыльями по волосам Кэт, но не коснулись ее лица. Голос Джокера перекрыл шум. Высокоты надо мной. Мыши кружились по просторной комнате, как смерч, в центре которого оказался стол. Смерч начал сужаться вокруг Джокера. Скоро шута не стало видно за массой трепыхающихся, пищащих зверьков. Замиранием сердца Кэт следила, как смерть вдруг вылетел в открытое окно. На столе остался цилиндр шляпника, криво надетый на чайник, а Джокер пропал без следа. Сердце выскакивало у Кэт из груди. Шепчась и пожимая плечами, гости заглядывали под стол, под цилиндр и даже в чайники, но шут исчез. «Очень мило с его стороны бросить вас тут одну. На мою милость, не иначе». Кэтрин подняла глаза на шляпника. Поставив чашку на блюдечко, Ник подмигнул ей. Джокер всегда питал слабость к загадкам. Пригладив растрепанные мышами волосы, Кэт изо всех сил старалась не показать шляпнику, до чего ей не по себе. «Вы давно с ним знакомы?» «Много лет, моя дорогая. Я, конечно, мог бы попробовать подсчитать эти годы». Но все равно ошибусь, ведь я по уши в долгах у времени». Она сдвинула брови. «Это тоже загадка?» «Ах, если бы». Не зная, что ответить, Кэт в замешательстве потянулась за чашкой, но оказалось, что та доверху наполнена перламутровыми пуговицами. Она поставила ее на стол. На болот Джокер загадал загадку. Сказала она. «Чем ворон похож на письменный стол?» Шляпник наморщил нос и покачал головой. «Какая банальность? Мог бы хоть немного постараться». А я не знала, что это старая загадка, и никто на балу ее не знал. Всем было весело и интересно узнать ответ. «При всем моем почтении, миледи, дворя нам не откажешь в любви к увеселениям». Ей показалось, что это верное замечание, особенно если говорить о короле. Но шляпник говорил об этом как о чем-то постыдном, и Кэт не была уверена, что согласна с ним. «Скажите». Какой ответ он дал?» Спросил Ник. «Что, простите?» «Чем ворон похож на письменный стол?» «А, нотами. Один может издать несколько нот, за другим ноты пишут. Хотя ноты часто бывают фальшивыми». Кэт приятно удивила, что она так точно все запомнила, несмотря на то, что в это время во все глаза смотрела представление. Он засыпал бальный зал разноцветными конфетти с чудесными маленькими рисуночками. Шляпник крутил трость. Мне всегда больше нравился другой ответ. На обоих чернильные перья. Кэт удивилась, что загадка, на которую, как ей сначала казалось, ответ найти невозможно, имеет два таких разных правильных ответа. Она взглянула на ворона, который вроде бы заснул, сунув голову под черное крыло. «Этот ответ вызвал бы восторг в бальном зале», – заметила она. Ник положил себе в чашку ложку сахара и помешивал, громко звякая. «Думаю, вы правы. Я и сам недавно придумал загадку. Хотите послушать?» «Очень хочу». Он постучал ложкой о край чашки и положил ее на блюдце. «Когда я радуюсь, стучу, как барабан. Когда грущу, бьюсь, как стекло. Коль украдут, обратно не вернуть. Кто я?» Кэт долго думала и решила рискнуть. «Сердце?» У Ника потеплели глаза. В самую точку леди Пинкертон. «Очень хорошая загадка», – искренне сказала она. «Хотя мне показалось, что было бы точнее сказать так. Коль отдадут, обратно не вернуть». Это подразумевает, что мы отдаем свое сердце по доброй воле и охотно. А я в этом не уверен. Надо будет спросить у Джокера, когда он вернется. Насколько я знаю, он в этом деле эксперт. Шляпник вытащил из жилетного кармана золотые часы. «Обычно наш друг не исчезает так надолго. А может быть, он уже устал от вашего общества?» Кэт насупилась. Она видела, что шляпник старается вывести ее из себя, но не понимала, зачем ему это понадобилось. Жав под столом кулаки, она еще раз осмотрела гостей. Почти все они были заняты болтовней. «Ты мигай мне, мышь ночная», – вспомнила она. Это же колыбельная, не загадка. Как там поется в конце? Я что-то забыл. Кэт замычала, вспоминая слова песенки: Бьешься в небе, как поднос. Шляпник щелкнул пальцами. Заяц! Поднос! В небо! Заяц, который уже успел стащить с головы Чепчик, навострил огромные уши и вытаращился на шляпника. Потом спрыгнул на пол, схватил со стола под нос, сбросив лежавшую на нем аккуратную горку бутербродов с обрезанными корочками и стремглав бросился к окну. В считанные секунды все гости, кроме Кэтрин и шляпника, вскочили со стульев и, забыв о чае, столпились вокруг зайца. Кэтрин подумала, что леди не подобает толкаться у окна с этими странными незнакомцами и поэтому вытягивала шею, пытаясь что-то увидеть. «А, да наплевать!» Пробормотала она в следующее мгновение, отодвинула стул и присоединилась к толпе у окна. Заяц метнул поднос. Тот пролетел над лесом и скрылся в ночи. Они ждали. Где-то далеко раздался стук и звон. Этот поднос падал, цепляясь за ветки деревьев, но не застрял в них, а ударился о землю. Все затаили дыхание. Никто не проронил ни слова. Садовая Соня зевнула и, прибравшись на другую сторону львиные грибы, попыталась свернуться клубочком. «Что вы все там разглядываете?» Кэтрин резко обернулась к столу. Джокер сидел справа от шляпника с надкушенным печеньем в одной руке и чайной чашкой в другой. Лавку наполнил свист и радостные возгласы. Глядя на Кэтрин, Джокер улыбался, и ее сердце отозвалось на эту улыбку. Однако она попыталась скрыть радость, нахмурилась и уперла руки в бока. «Ник прав», – укоризненно сказала она Джокеру. «Было ужасно невежливо с вашей стороны оставить меня». Джокер слезнул крошку в углу рта. «Я знал, что вы все поймете». Шляпник снял свой цилиндр с головы бога констриктора, который доставил его с середины стола и хмыкнул. «Не будем преувеличивать способности, милая леди. Она ничего особенного не сделала». Просто прочитала нам детский стишок, колыбельную. Схватив трость, он трижды ударил ее об пол и возгласил. «Ну что, мелкота? кто хочет последовать за шутом? Слезайте!»